Основные структурные признаки параллельной связи предложений – параллелизм структуры, параллельный сходный порядок слов в одинаковое грамматическое выражение всех или некоторых членов предложений – Например, «последний день перед Рождеством прошёл», точка, «зимняя ясная ночь наступила». Оба предложения двухсоставные и имеют одинаковый порядок слов. Параллелизм структуры порядка слов дополняется одинаковым морфологическим выражением. Параллельная связь оформляет отношение сопоставления. Противопоставление, перечисление. Часто некоторые члены соединяемых предложений, обычно стоящие в начале предложения, имеют одинаковое лексическое выражение. В этом случае параллельная связь усиливается анафорой. Её можно назвать параллельной анафорической связью. Нашу верность проверили калёным железом, Нашу гордость испытали танками и бомбами. Иренбург. Присоединительная связь – это особый способ соединения синтаксических конструкций, наиболее характерный для разговорной речи. Отцепной и параллельно присоединительная связь отличается – отсутствием структурной соотнесённости между соединяемыми предложениями. Напомнила взять тазики кисточку для бритья. Напомнила. Там точка. И крем для сапог, точка. И щётку. Кроме некоторых союзных сочетаний, а потому да и при том, Присоединительные конструкции не имеют специальных лексикограмматических средств выражения. Страница 679. Параграф 293. Понятие о сложном синтаксическом целом. В связанной речи наряду с предложением можно выделить и единицу более сложного состава. сложное синтаксическое целое. Как правило, точное выражение мысли требует группы взаимосвязанных предложений. Отдельное предложение выступает как составная часть сложного синтаксического целого или прозаической строфы. Сложное синтаксическое целое – это сочетание нескольких тесно взаимосвязанных по смыслу и синтаксических предложений, представляющих полное развитие мысли. Со стороны смысловой сложное синтаксическое это целое характеризуется единством мысли, высказывания – Темы тесной спаянностью предложений. Со стороны синтаксической сложное синтаксическое целое характеризуется а. Специфическими синтаксическими средствами связи между предложениями – цепная, параллельная, присоединительная, б. Единством субъективно-модальной окраски. Каждая прозаическая строфа не просто механическое объединение предложений, но внутренне единое сложное целое, в котором отдельные предложения связаны определенным отношением автора к высказыванию. В. Ритмика интонационным единством Паузы между предложениями. Строфами ритм всего целого зависеть будет от синтаксического строения строфы, Сочетание определённых конструкций. Синтаксическая характеристика, Строфы представляет как бы план её строения. Будучи наиболее крупной из синтаксических единиц, строфа характеризуется и композиционно-тематическим членением. В наиболее общем идеальном виде строфа состоит из зачина, начала мысли, формулирующего тему строфы, в средней части развитие мысли темы и концовки как бы подводящий итог развитию микротемы. Страница 680. Особенно важную роль в структуре строфы играет зачин. Как в сказке. Это первое предложение строфы. выражающее начало мысли. Первое предложение начинает сообщение, содержит новое. Один из распространённых способов оформления зачинов повествовательной речи – препозиция сказуемого. «Служил на Кавказе офицером один барин». Вот это будет зачин. Дальше. Полное распространённое предложение, начинающееся с обстоятельства времени или места. Однажды человек десять наших офицеров обедали у Сильвия. Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. В середине зимы 1856 года дивизион нашей батареи стоял в отряде в Большой Чесне. Такие зачины открывают обычно повествование спокойное, обстоятельное.